Глава двадцать первая Всю дорогу не знал Радько, довезет да или нет. Бегал, доставал молоко, горячим поил. Алексу все рвало, исхудал, голова моталась, как на привязи. Становясь на ночлег, Радько каждый раз ожидал, откидывая рогозину, что обнаружит под нею застылое тело. Нет, стонал, шевелился так доехали до шеллонии уже под новгородом ободрился ротько хоть и дома умрет алекса а все же сможет он поглядеть в глаза ульянии честно что мог сделал довез живого а впрочем волен бог не мы под ракомой олекса пришел в себя и уже не впадал в забытье только слабость одолела смертная Не встать, не сесть. Скорбные вести уже достигли Новгорода. Плачем и причитаниями встречали жонки и матери печальный обоз. Дома кинулась Алексе в очи, испуганная на лицо. Отшатнулась от смрадного запаха. «Умирает?» Пересилила себя, захлопотала. А у самой дрожали губы, слезы капали мелко-мелко. Руки совались бестолково. Мать, та глянула только в лицо, отчаянными расширенными глазами поймала взгляд Алексы. «Живой!» — перекрестилась. «Ну, от самого страшного спас Бог!» Недовольно глянула на Дамашу. Прикрикнула повелительно. «Выноси!» «Любава тут как тут!» Только что при всех к с тремени станяты, боялась не увидит. Тотчас кинулась помогать. Подняли Алексу, понесли в горницы. «Девки, воды грейте!» — приказала мать. И бился на дворе протяжный отчаянный вопль. Эта оленница страшная, распухшая, на последях ходила. Узнав про свою беду, без памяти повалилась в снег. Подняли бабу Радько со Состонятой, внесли в амбар, положили на кровать. Жонок надо, не скинула б невзначай. Пока там возились с Алексой, обмывали, обирали в шеи, переодевали в чистое, тут отпаивали оленицу, терли уксусом виски, тянули за уши, приводили в чувство. Полюжиха, освободясь в горницах, сошла к ней потом и сама мать ульяния зашла в амбар ты оленница не убивайся тебе родить надоть иеговы сын от у тебя ничей сына береги сына очнулась оленница молчала до того и все в потолок глядела безотрывно сына пресеклась урода губы Заплакала, наконец, на взрыд. «Ну, слава Богу! Слезами-то и отойдет!» Прошептала Ульяне. «Ты, полюже, останься при ней. Ночуй тут, а нельзя одну оставлять ты еще. Да девку с собой возьми, коли что. Я пойду уже. Как там, Олег, мой ночью полюжиха просыпалась от еле слышного шепота спрашивала негромко ты оленница спишь ли ты спи сон то лучше оленница не отвечала не двигалась в темноте когда полюжиха засыпала начинала опять шептать причитывала по убитому как причитывают из века в век все бабы на руси Сокол ты мой ясный, надеянная ты моя головушка, ладо моё ненаглядное, кормилец ты мой ласковый. Только и погуляли с тобой одно светлое красное летико. На чужой насторонушке положил ты свою головушку. Холодно тебе там, в сырой земле, в одалекой, в очутской стороне. Не омыло тебя горючей слезой. Не покрыла покрывалом камчатны им, Не закрыла очи твои ясные я Своими руками белыма. Не поют над тобой папы отцы духовные, Не кодят воском ладаном, Только воют волки серые Дограют черные вороны. Ветры буйные, ненастные Заметают к тебе пути дороженьки. Не придешь ты попроведаться Из-под камушка горносталюшком. Из-под кустошка серым заюшком, По весне родимой, сизой ласточкой, Поглядеть на свое дитя, милое На меня, горюшицу горе-горькую. Без тебя наживешься, в голоде-холоде, По чужим людям ходючи, Куска хлеба просючи. «Не во сне ты мне не покажешься, Наяву-то ты не привидишься». «Ты раздайся, мать сыра земля, Размахнись, гробова доска, Откройся, покрывалышка, Ты возьми меня, горе горькую!» утро оленица ответила встревоженной старухе, Увидавшей, что она лежит, как легла, Не шевелясь и не смыкая глаз. «Не боись, полюжиха, Ничто я не сделаю над собой, Маленького жалко!» Шевелится он там, и прибавила совсем тихо одними губами. Выйдет на свет, батьки не увидит. В белый траур одет Новгород великий. Служит отходной в Софии, у святого Николы, у Ильи, Бориса и Глеба, у Казьмы и Дамиана в Неревском конце, в Аркажах в Антониевом монастыре у святого Юрия. служит пышно и просто. Служат попы и архимандриты. Одинаково убиваются жонки вятшие и меньшие. Горе равняет всех. Служит архиепископ Далмат над посадником Михаилом. С почетом хоронят посадника у святой Софии, навек за крылочи. Недвижны соболиные брови на потемневшем лице. Буди, Господи Боже, милостивый человека любче, Воном вец и стати ему со всеми угодившими ти от века. И же кровь свою пролияша за святую Софию, Живот свой отдавши честно. На совете вятших, подтвержденном уличанскими и кончанскими старостами, Решено было дать посадничество маститому павши Ананьичу, боярину Плотницкого конца. А Тысицкого не дали никому. «Ци будет Кондрат жив», — как гласило решение Веча. Князь Юрий сидел у себя на городце тихо, как мышь, остерегаясь даже появляться в городе. О нем брезговали говорить. «Переветник!» Немецкий прихвостень, князь, бежавший с поля боя, где легли лучшие мужи Новгорода, внушал омерзение всем, от знатного боярина до простого плотника. Смутно было в эти дни на душе у Уилферия. К Ярославу уже отправлено посольство, должно ждать самого в Новгород. В Совете Боярском все врозь, несогласия, споры кто ожидал Ярослава и тихо радовался. Новый посадник не мог или не умел одолеть супротивников и собрать воединовядших. У себя дома Елферий ненароком оглядывал внимательнее прочную и богатую утварь. Дорогое литье, цареградские кубки и оружие. Трогая восточные драгоценные клинки, представлял, как, ежели что, Придется покинуть ему родовой терем, и даже...» Тут начинал дышать тяжко, и сильное тело бунтовало, сжимаясь комами мускулов, как громят по наущению князя родовой терем новгородские мужики. Отворачиваясь от вопрошающих взоров детей, он хмурился и часами молчал, приводя в невольный трепет, мягкую и безгласную, обожавшую грозного мужа супругу. Побывал Елферий и у архиепископа. Долго говорили вдвоем. По просьбе Далмата сказывал про поход летописцу. Перечисляя заново, переживал все — крестоцелование, поход, удачу с Чудской пещерой и роковую битву. Убиты. Пока писец заносил имена убитых вятших людей, Елферий ждал, потупись А иных без числа, — подсказал остановившемуся писцу и замолк. Тяжело задумался Елферий. Увидел кровавое поле и то, как скакал, уходя от удара немецкой свиньи. — Как о Юрье? — спросил летописец. — «Переветник он!» — зло бросил боярин. Замялся писец. «Юрий — ставленник Ярослава. Он и сейчас сидит на городце». Опасливо поглядывая в очи воеводы, написал осторожно. «А Юрий, князь, в плечи, или Перевст был в нем, то Бог весть». Вздохнул Елферий. «По грехам нашим!» Тут припиши сам. Кивая головой, выслушивал, не возражая, норовоучительные слова. Но то, братья, за грехи наша Бог казнитьны, и отъят от нас мужи добрые. Да быхом ся покаяли, як уже глаголь от дивно оружие молитва и пост. Пост! Горько усмехнулся в душе Елферий, но не сказал ничего. «Пак и помянем Исаия пророка, глаголюща», — монотонно читал писец. «Брат брата, хотящий снести завистью и друг друга, крест целующий и пакоприступающий. Вот-вот, брат брата, и сейчас спорим». — думал Елферий, кивая песцу. — Ну, все так. А теперь, — встали в глаза хривущие мужики на поле, — теперь, как все ж таки одолели, — мало не задумался песец. — Главами покивающе, — Господь посла, милость свою вскоре отвороти, милуя презре силою креста честного, и помощью святые Софья, молитвами святые владычицы наши, я, Богородицы, пособи Бог князю Дмитрию и новгородцам. Ну, хоть так, ин добро. Может, и чувствовал, что тут не так написано. Кто-то не назван еще, но так писали всегда и до него. У летописца сама рука вела, складывая привычные строки пусть так выслушал еще раз летописце боярин поднялся владыки покажи да добрит